Глава 24. Размытый свет. Большое белое пятно с темными силуэтами. «Очнулся! Продолжаем!» Голос глухо доносится до ушей. «Кто это? Где я?» Время идет, и я чувствую, как по телу прокатываются волны тепла. В какой-то момент перед глазами все проясняется, и вижу фигуры нескольких целителей которые сыпят нотными комбинациями. Рядом на столике артефакты, использовавшиеся в работе. Позади них Мика и Канс. А вот и Круацина. Значит, все-таки выжили. Хотя бы кто-то. Пытаюсь приподняться на постели, но один из целителей удерживает меня рукой, уперевшись в грудь. «Рано, мы еще не закончили!» На то, чтобы завершить процесс, у них уходит не меньше получаса. Или мне так кажется. Возможно, все занимает десяток минут или около того. Когда они, наконец, прекращают пронизывать пространство нотными символами, мне разрешают подняться. На меня сразу же набрасывается улыбающаяся Мика. Обвивает шею руками и, прижавшись, едва не опрокидывает меня назад на кровать но почти сразу смущенно отстраняется, стараясь не смотреть мне в глаза. «В какой-то момент нам показалось, что ты не выкарабкаешься». Усаживаюсь на кровати, прислушиваясь к ощущениям в своем теле. Вроде бы все в порядке, даже боли нет. «Было так плохо». В ответ слышится голос Танфоя. «Да у тебя обе руки иссохли, почернели напрочь, а когда их тронули, посыпались прахом». «От левой ноги тоже мало что осталось. Остался только корпус с чёрной кожей и почти без крови. Если честно, я тебя тогда первый раз увидел. Решил, что у нас теперь нет императора. Но целители сказали, что ты ещё жив. Разум цепляется за жизнь. И они справились». Окидываю взглядом присутствующих и осматриваю себя. Уже рук и правда с розоватым оттенком, как у младенца. «Они серьезно отрастили мне новые конечности?» Спустив ноги на пол, пытаюсь встать, но не удержавшись, опускаюсь назад на постель, прикрыв глаза от головокружения. Координация движения еще не вернулась к норме. Нам пришлось заново вырастить половину ваших органов. Повезло, что головной мозг уцелел. Кристалл разума не выдержал напряжения вокруг него и вышел из строя. Слишком большой напор сил — «Обычные артефакты для такого не предназначены. Нервная система обновлена почти полностью, как и половина позвоночника. Ну и конечности, само собой. Вам бы сейчас лучше провести пару дней в режиме отдыха». Глянув на целителя, удивлённых мыкаю. «Эти парни серьёзно постарались, чтобы поставить меня на ноги. Особенно если учитывать, что это не профессора Хённица, а несколько армейских магов». Хотя их главного я вроде бы видел среди подчиненных Спашина. Поморщившись из окружающейся головы, озвучиваю вопрос. Что с Тадешем и Кравницем? Фостон, Корвелла, да и все остальные. Троица приятели, переглядываются между собой, и Канс принимается рассказывать. «Для Спашина и Корвелла готовят новые тела. Кристаллы уцелели, как только ты прикончил того гхархого урода» и дворец перестал отрести, я их забрал. Солдаты по большей части тоже были под магическим контролем. Феррара там целую сеть раскинул. Кравнец на лечении. Он пытался сопротивляться влиянию присяги и пойти против нее. Как итог, проблемы с ясностью мышления. Вот Фостену повезло меньше. Мертв твой командир гвардии. Может, тоже был связан магической присягой, может быть, нет но в любом случае погиб во время столкновения во дворце. Магом не был, так что...» Мрачно киваю, а в голове сразу появляются новые вопросы. «Что с северянами? Где мы вообще сейчас? Дворец уцелел?» На этот раз отвечает Мика, стоящая почти вплотную ко мне. «Ты говорил, что на севере могут быть схоры, поэтому мы пока ничего не предпринимали. Но там и без нас начались бои. Сейчас ждём информации о происходящем. Мы сейчас в старой летней резиденции. Дворец по большей части устоял, но всё равно сильно пострадал. И его ещё потребуется восстанавливать. Когда договаривает, задумчиво тяну. Или построить новый. Сколько я был в отключке? Полтора дня. И внув, ещё раз оглядываю себя. Значит, сейчас утро. «Тогда мне нужна новая одежда и большая чашка крепкого сорка». Все еще стоящий неподалеку целитель сразу же вмешивается. «Я все понимаю, но советовал бы воздержаться на время от сорка, алкоголя и всего, что затрагивает нервную систему. Вы пустили в дело свою жизненную силу и почти полностью ее сожгли». Увидев мой непонимающий взгляд, добавляет. Это было в книгах Авенда. У каждого мага есть определенный резерв жизненной энергии. Аура, душа, внутренняя сила, называйте, как хотите. Но именно этот вид энергии расходуется, когда вы используете себя для проведения полевого ритуала. Он же дает выхлоп силы при принесении кого-то в жертву. Вы свой запас спалили почти целиком. Он постепенно восстановится, «Но чтобы довести его до приемлемого уровня и не дать вам умереть, нашей команде пришлось приложить немало сил. Вы даже не представляете, насколько сложным это было. А если бы не исследование господина Спашина, то и вовсе оказалось бы невозможным». Микка слегка хмурится. «Стоило бы чуть более уважительно разговаривать с императором Норкрума». «Тот немедленно парирует». «Безусловно, он император». Но сейчас передо мной пациент, с которым на пределе возможностей работало полтора десятка магов, выложившихся по полной. Не хотелось бы понять, что твои старания пошли прахом». Подняв руку, останавливаю призванную, которая уже хотела возмутиться. «Все в порядке. А вам, господин...» «Майк Цесус». «Вам, господин Майк Цесус, я крайне благодарен». Но, думаю, вы и сами понимаете, что я никак не могу полностью отойти от своих дел. И какой-то объем сорка мне все равно придется выпить. Целитель мрачно смотрит на меня, но в конце концов пожимает плечами. «Не больше пары чашек в день! И Если вдруг почувствуете себя плохо, немедленно вызывайте кого-то из нас!» Зачем-то, глянув на Микку, добавляет. «Еще поменьше магии!» «И никаких постельных утех на протяжении суток!» Последняя фраза вкупе с его взглядом вызывает некоторое удивление. Но Макс сразу же удаляется. Так что придумать, как бы корректнее уточнить, каким образом связаны Микка и мои постельные утехи, не успеваю. А вот на лице Танфоя появляется легкая усмешка. Сразу пропавшая при моем взгляде. Через пару минут мне приносят комплект одежды. И я, наконец, облачаюсь во что-то помимо нижнего белья. А скоро мы уже устраиваемся на небольшой террасе. Отмечаю, что территория вокруг окружена плотным кольцом призванных. В воздухе же висит несколько десятков химер. Сделав первый глоток сорка, обращаюсь к молчащей троице. Рассказывайте, что тут было после того, как закончился бой? И какая обстановка сейчас? Каанс ставит кружку на стол и пожимает плечами. «Если в общих чертах, у нас есть живые министры, полиции и иностранных дел. Плюс уцелел заместитель Министерства промышленности. Так что трое членов правительства на месте. Остальных мы, правда, потеряли. Как и твою гвардию в полном составе. Никто из парней, к сожалению, не выжил. Центральные аппараты, большинство ведомств наполовину опустошены. Но хорошо, что остался хотя бы кто-то из служащих». Спашин и Корвелла должны вернуться к нам через сутки. Из людей Тадеша осталось десятка-полтора человек, но я думаю, он разберется с пополнением, как только встанет в строй». Парень заканчивает говорить, и я напоминаю еще об одной части вопроса. «Какая ситуация с войсками и хердисами?» Танфой вздыхает. Олов мертв! От дома Связальдов теперь вообще мало что осталось!» На титул претендуют сразу несколько двоюродных братьев, трое из которых даже сподобились пригнать в столицу и подать тебе прошение. Надеюсь, что ты их поддержишь. Остальные выразили свое почтение и готовность немедленно оказать помощь. Но еще предстоит выяснить, не знал ли кто-то из них о действиях Феррара. Вздохнув, продолжает. «Войска в порядке». Республиканцы попробовали начать наступление на Западе, воспользовавшись ситуацией, но их быстро опрокинули контрударом. Как только в столице все было кончено, Мика отправилась туда и часов пять подряд крошила их войска при помощи осколка обычными нотными связками. Те настолько впечатлились, что отряды сразу же в трех провинциях полностью капитулировали. В остальных спорных они просто отсутствовали, «Теперь у них осталась только территория, которую раньше удерживал дом Феррект. От севера мы их тоже отрезали. Зря они использовали для удара свои резервы». Невольно бросаю взгляд на Мику, но та упорно отводит глаза. А Круацина неожиданно добавляет. «Она едва не обезумела, когда тебя увидела. Думала, рванет и в дальние провинции, чтобы выжечь там все дотла. А как вернулась, так от тебя и не отходила». «Больше суток у кровати». В словах спутницы Канца чувствуется весьма прозрачный намек. Но вот Микка реагирует неоднозначно, мрачно смотрит куда-то вдаль, сомкнув губы. Решив не развивать сейчас эту тему, сворачивая обсуждение. Мою благодарность мы обсудим потом. Получается, республиканцы получили поносу на территории всех спорных провинций и отступили. «А территория под нашим контролем возросла почти вдвое». Канцлер империи, под глазами которого видны большие синяки, довольно усмехается. «Верно, Кирн. Вчера с самого утра начали приходить извещения от глав провинций. Часть даже явилась лично, чтобы засвидетельствовать свое почтение». Увидев вопрос на моем лице, уточняет: «Репортеры, мы организовали приезд сюда всех журналистов, которых смогли найти». В тот же вечер и они радостно засняли то, что осталось от центра центросьердоса. Круасина набросала текст нашего обращения к бюрократии и аристократии, и утром оно появилось во всех крупных газетах империи и доброй трети мелких. Вернее, обращение само собой адресовалось народу, но те, кому надо, все поняли. Тут еще и новости с фронта подтянулись, где мятежные республиканцы внезапно начали дохнуть тысячами и сдаваться в плен. В итоге намёка на то, что наше терпение кончилось, и теперь мы будем лить кровь, не предлагая никаких сделок и не договариваясь, сработало. Есть ещё несколько упёртых придурков, но, думаю, к вечеру они тоже преклонят колени. Или мы действительно придём за ними? Молчавшая до этого Мика неожиданно вклинивается в разговор. Ещё момент. Теперь у нас только один осколок артефакта. Тот, что был с Феррара, отправился в мир призванных, а твой не реагирует на любые попытки к нему подключиться. Артефактологи разводят руками, предполагают, что либо он исчерпал всю свою энергию, что, по их словам, маловероятно, либо нарушилась структура. В любом случае, использовать его больше не получится. Договорив, выкладывает на столешницу кусок артефакта с Хесса, и я отрицательно качаю головой. «Пока пусть будет у тебя». Мне все равно нельзя применять магию на протяжении какого-то времени. Собираюсь следом уточнить, как дела с северными провинциями, но меня опережает Танфой. На севере ночью начались бои. Сообщения приходят разные и в основном по публичным каналам. Мы уже подобрали человека вместо Виконта, но он только восстанавливает работу структуры и копается в документах. Никто из подчиненных Мено не располагал всеми данными о работе канцелярии поэтому агентура пока недоступна. Может, и пытаются доложить нам о ситуации, но информация до Схердеса не доходит. Поморщившись, делаю глоток сорка. «А публичные источники? Что там?» Канс помахивает правой рукой с зажатой в ней чашки сорка. «Разные данные. Одни утверждают, что Болрон пытается захватить власть. Другие говорят о конфликте между руководством мятежников». Третий утверждает, что это попытка переворота, предпринятая частью солдат. «У нас же есть свой источник, тот Макс, с которым контактировал Дженг». Канц на секунду заминается. «Он сейчас тоже под присмотром целителей. Зацепило той бурей, хоть и выжил, но треть тела у него стесала напрочь. Он среди приоритетных пациентов, но пока ты не пришел в себя, целители бросили все силы на лечение Императора» тяжело тяжелораненым просто поддерживали жизнь. Сейчас руки дойдут и до них. Слова о буре напоминают мне еще об одном моменте, который напрочь вылетел из головы. Бригада Рахара. Насколько высоки потери? Он сам выжил? На этот раз вместо Канса отвечает Мика. Они постарались уйти от атаки, но вышло не у всех. Рахар жив. Получил ранение и сейчас тоже ждет очереди на медицинскую помощь. «Сведущих целителей у нас оказалось не так много, как хотелось бы. От бригады осталось немного. На полтора батальона наскребется тех, кто уцелел в Сьердесе, И еще два, которые остались на фронте. Половина от полнокровной бригады». Мрачно вздохнув, делаю глоток сорка. Почти все бойцы, которых я бросил в пекло, погибли. «Да, винись себя глупо». Но чувствую я себя все равно не очень радостно. В центре уничтожено около семисот построек. Уцелел только дворец. Да и тот покорежило так, что восстановить будет непросто. Когда все закончится, Схердос придется подвергнуть серьезной перестройке. Танфой, видимо, решил отвлечь меня от раздумий, но я только взмахиваю рукой. Дворец тоже снесем и поставим новый. Увидев, как все трое удивленно смотрят на меня, «Объясняю. У нас есть все старые знания. Систему защиты получится выстроить заново. А само здание, по вашим же словам, получило серьезные повреждения. Да и не хочу я оставлять ту постройку, которую возвел еще долбанный Ренс Хэс. Новый дворец. Новое начало для империи. Вполне символично». Круацина цокает языком. «Если преподнести репортерам как надо, можно сделать красивую статью». С трудом удерживаюсь от того, чтобы удивлённых мыкнуть. Похоже, призванная претендует на пост пресс-секретаря. О такой должности при прежних правителях империи я не слышал, но никто не мешает её учредить. Что-что, а положительная реакция прессы нам точно понадобится. Пока эта мысль проносится в голове, Канц вспоминает ещё одну вещь. «С юга пришли поздравления от Авери!» И, кстати, о ней. Пока мы тут планировали удар по северу, а потом пытались выжить в мятеже, все семь королевств официально объединились. Им даже воевать не пришлось. На престоле какой-то юнец, а наша знакомая устроилась при нем советницей. Что примечательно, начальник штаба куда-то пропал. Судя по тому, что он не занял ни одной должности при дворе, скорее всего, мертв. Новость вызывает невольную усмешку. Ловко она все провернула. Ключевой момент, чтобы не начала снова посматривать на Норкрум, фантазируя об удвоении территорий. Впрочем, сейчас у южан почти нет кадровых войск. А пока они подготовят новых солдат, мы успеем сделать то же самое. Только сильно опережая их в плане магии. Не думаю, что при таком раскладе они рискнут снова сунуться к нам. И еще раз прогоняю в слегка кружащейся голове все данные. Получается, ситуация относительно стабильная. Да, остались республиканцы. Но на фоне всего остального это просто мелочи. Даже если не штурмовать их прямо сейчас, то через несколько месяцев, когда ряды армии будут пополнены как людьми, так и призванными, а под нашим началом окажется масса новых магов, Поражение мятежников на севере и западе станет исключительно техническим вопросом. Несколько минут мы просто наслаждаемся покоем, отхлебывая сорг и обсуждая отвлеченные вещи. Пусть на севере и кипит бой, но, во-первых, это далеко. А во-вторых, после атаки Феррара кажется мне чем-то не столь значительным. Спокойствие прерывает вестовой, пролетевший через дверной проем, И тут же затормозивший, Обращаю внимание, что это кто-то из бригады Рохара. Другие части мы призыванными вроде не комплектовали. Ваше императорское величество, ваше сиятельство, у меня два донесения. Первое. С севера к вам готовится прибыть делегация во главе с Болраном. Они вышли к нашим войскам и просят переговоров. Второе. В центре столицы появилась громадная дыра, которая стремительно растет в размерах. «Подгорные уже пытаются остановить ее при помощи рунной магии, но выходит пока плохо. Какие будут приказы?» Оставив почти пустую чашку сорка, содержимое которой я все это время растягивал, поднимаюсь на ноги. Болрана и его сопровождающих проверить, после чего доставить в столицу. Держать под охраной бойцов вашей бригады и магов. Минимум личных контактов. Если среди них есть кто-то из магов, оставить его на территории севера, а на дорогу в центре Сьердоса мы взглянем прямо сейчас.